глава вторая Над рядами живой изгороди вдоль трассы B3109 нависал огромный баннер строительной компании «Ханновер Хоумс», обещавший на этом месте здание на 240 квартир для местного сообщества. Оставалось только гадать, что подразумевается под местным сообществом в такой глухомане. Асфальт был заляпан грязью из-за работавшей на стройке техники, а когда Джо съехала с трассы, ее маленькая машина затряслась и запрыгала по выбоинам в окаменевшей земле. Дождя не было которую неделю, и синоптики говорили, что это лето уже бьет все рекорды засушливости. Джо проехала пару времянок, несколько рядов строительных лесов и бетономешалку. Рядом с ярко-красным «Вольво» ее начальника Роба Бриджеса стояла патрульная машина в компании с потрепанной «Дискавери», «Тойотой» и полицейским «Воксхоллом». Старший инспектор Бриджес, одетый в штатское, беседовал с женщиной в каске, делая пометку у себя в блокноте. Джо заглушила мотор и выбралась из машины. «Можно посмотреть», — сходу попросила она. «Кто это?» — поинтересовался немолодой седовласый мужчина, — чей землистый цвет лица наводил на мысль, что тот перенес как минимум один сердечный приступ. Его костюм, казалось, был очень плотным, возможно, шерстяным и совершенно неуместным для июля. Джо нахмурилась. Кого-то он ей напоминал. Детектив Джо Мастерс, это Гарри Ферман представил их Бриджес. За домом уже работает сержант из долины Темзы. Пожилой мужчина протянул мощную, похожую на лапу, ладонь, и Джо пожала ее. «Следуйте за мной», — проговорил он. Его зубы казались немного великоваты для рта, и Джо подумала, что это, вероятно, виниры. Они поднырнули под ленту первого полицейского ограждения и двинулись между рядами одичавшей зеленой изгороди, а Джо тем временем гадала, кто этот мужчина. У него на лбу было написано «полицейский», но ведь ему явно не меньше шестидесяти. В конце подъездной аллеи показался добротный георгианский особняк. Кое-где камень остался светлым, но большую его часть измазала копоть, пятна которой сгущались в арках безрамных окон. От крыши осталась груда оголенных балок, и многие уже обрушились. У второй ленты, натянутой по периметру здания, полицейский в форме записал их данные и показал, что они могут проходить. «Кто обнаружил останки?» — спросила Джо. Ферман немного запыхался. Ковш экскаватора наткнулся на череп, когда рядом с бассейном стали рыть котлован. Ребята, должно быть, охренели. «Жаль, что его потревожили», — подумала Джо. Останки остекленных дверей в боковой стене дома вели на просторную террасу с каменными блюстрадами и лестницей, спускающейся к старому бассейну. Слева уже работала команда криминалистов из двух человек. Они накрывали место происшествия белым тентом. Джо поздоровалась с ними, и те, не снимая масок, кивнули в ответ. Худощавый мужчина, чуть постарше Джо, со смуглыми и резкими чертами лица, сидел на корточках неподалеку. «Вы, наверное, мастерс», — сказал он, поднимаясь. «Зовите меня Джо». Мужчина выпрямился. Сержант Энди Керрик, управление полиции долины Темзы. Рад познакомиться. Джо бросила взгляд ему за спину. Даже в потемневших и облепленных грязью костях нетрудно было угадать контуры тела. Виднелся маленький череп. Скелет был обернут полупрозрачной пленкой, благодаря которой, видимо, и сохранилась одежда. Обрывок грязно-красной материи. Чемодан криминалистов стоял открытым и Джо выудила из него одноразовые перчатки с бахилами. Облачившись в эту амуницию, она подошла ближе к телу, чтобы рассмотреть желтые буквы на футболке, логотип Crown Paints и эмблему футбольного клуба «Ливерпуль». «Вы в самом деле думаете, что это Дилан Джонс?» — спросила Джо, пристально разглядывая Кости. С ее точки зрения тут вообще трудно было о чем-то судить, но ведь она не патологоанатом. Когда все очистят, будет больше информации. «Похоже на то», — сказал Ферман. «Так вы слышали об этом деле?» Джо бросила на него быстрый взгляд, гадая, что он тут делает. Со здоровьем у него явно было не очень, и по возрасту он наверняка давно уже должен быть на пенсии. Но что-то подсказывало ей, что их пути когда-то пересекались. «Вроде того», — проговорила она. «Вы слишком молоденькая», — сказал Ферман. С тех пор прошло больше тридцати лет. Напрасно льстите. Я была свидетелем этого похищения. Мне было восемь. Серьезно удивился Керрик. Джо кивнул, и он присвистнул. Я не из подозрительных, но... Чтобы такое совпадение... Черт подери, выдохнул Ферман. Я вас помню. Его лицо просветлело, и годы отступили. Тут Джо поняла, где его видела. «Вы были там в тот день?» — сказала она. Ферман кивнул. «Я еще только стажировался, был вместе с патроном». Джо посторонилась, пропустив к телу одного из криминалистов с фотоаппаратом. «Полицию вызвал мой брат», — сказала она. «Кто-то перерезал временный кабель, которым пользовались на ярмарке. Брату пришлось бежать к ближайшей ферме. Вы приходили к нам домой брать показания». «Вы рыдали и никак не могли успокоиться». Я считала, что это моя вина. Это и была моя вина. С трудом преодолевая каждую ступеньку, Ферман спустился туда, где стояли джой и Керрик, и оглядел останки. «Вы были единственной свидетельницей», — заметил он, и дали очень толковые для маленькой девочки показания. Но все равно зацепиться было практически не за что. Он смотрел в направление останков, но взгляд его казался отрешенным. «Мы опросили больше сорока человек, но ни черта не добились». Услышав шорох шагов, Джо подняла взгляд и увидела старшего инспектора Бриджеса. «Нашли адрес родителей, Джо», — сказал он. «Все тот же дом в районе Бенбери-Роуд», — спросил Ферман. Бриджес посмотрел на него с уважением. «Верно, думаю, пора нанести им визит». «А не рановато, шеф», — шеф спросила Джо». «Может, дождемся результатов экспертизы?» Она бросила взгляд на детский череп. Идентификация по зубной формуле. «Дилану было семь», — отозвался Ферман. «Сомневаюсь, что остались какие-то записи. По крайней мере, не помню, чтобы у нас тогда что-то такое было». «Бен засадил Картера выяснить, когда построили бассейн», — сказал Бриджес. «Нужно будет взять у родителей мазки». «И вы хотите, чтобы этим занялась я?» — спросила Джо. «Учитывая вашу связь с делом, это даже красиво, не находите?» — заметил Кэррик. Он был явно рад сбыть с рук глухое дело. «Какую такую связь?» — спросил Бриджес. Джо объяснила, коротко не отводя глаз от останков. «Ничего красивого. Ребенок погиб». «Просто поразительно!» — сказал Бриджес. «Подбросить вас до Оксфорда?» — спросил Кэррик Феррмана. «Я поеду с детективом Мастерс к родителям», — ответил тот. «Если, конечно, она не возражает». «Без проблем», — сказала Джо. «В такой солидной компании ей было спокойнее». Ферман и остальные пошли отмечаться у дежурного, а Джо немного задержалась. Один из криминалистов фотографировал площадку под всеми возможными углами. Джо знала, что они будут работать до темна, часами прочесывая землю в поисках дополнительного материала. Завтра тело можно будет переносить и, скорее всего, его упакуют в мешок и отправят в Солсбери, чтобы Коронер взял образцы и попытался определить причину смерти. Джо все смотрела на скелет и силилась представить его маленьким мальчиком в тот день на ярмарке. Откровенно говоря, она мало что помнила о Дилане Джонсе. Разве что рыжие волосы и чистую благодарность в его взгляде, когда она уступила ему финальный бросок в той футбольной палатке. Через несколько недель начались каникулы, а потом снова школа. Жизнь продолжалась, и хотя Джо иногда думала о Дилане, но лишь мельком и, как правило, с чувством вины. Должно быть, мама и папа старались оградить ее от расследования, прятали газеты с громкими заголовками, переключали канал, если о похищении говорили в новостях. В наши дни это было бы практически невозможно, но во времена четырех телеканалов и отсутствия интернета Защитить ребенка от лишней информации было не так уж сложно. В школе ее первое время дразнили, но дети порой не понимают, насколько жестокими бывают их поступки. Джо снова и снова возвращалась к моменту, когда последний раз видела Дилана рука об руку с похитителем. Был ли на лице мальчика страх? Пытался ли он сопротивляться? Нет, не похоже. Вскоре Джо поняла, что то происшествие похоже на синяк, не трогай его и болеть не будет. Школьные обидчики нашли себе других жертв и другие поводы, а ее оставили в покое. Джо зашагала обратно к машинам по пути, стаскивая с себя перчатки и бахилы. Энди Керрик уже выезжал на своей «Тойоте». Бриджес сидел на капоте своего авто и пил чай из термоса он протянул Джо бумажку с адресом в северной части Оксфорда. Пока их не было, через дорогу припарковалась голубая Ауди на переднем сиденье, которой видно было молодую женщину, говорившую по телефону. «Стервятники уже слетаются», — заметил Бриджес. Так быстро удивилась Джо. «Кто им дал наводку?» «Вероятно, кто-то из строителей», — ответил Бриджес. «Официальная версия такая. Мы нашли тело. Но на насильственную смерть пока ничего не указывает. Бен не хочет огласки, и я его поддерживаю. Бен за главного. Конечно, улыбнулся Бриджес. Бросаю на дело лучших людей. Он выплеснул остатки чая на землю и бросил термос в бардачок. Дай знать, как пройдет визит к мистеру и миссис Джонс. Можешь прислать мне подшивку по тому делу, попросила Джо. Прослежу, чтобы из долины Темза тебе все перебросили, сказал Бриджес но до этих файлов еще поди докопайся через мгновение он уже сидел за рулем и выворачивал к выходу джо сложила листок с адресом и села в свое авто зато короткое время что она провела на месте преступления в салоне стало душно она включила кондиционер когда ферман забрался на пассажирское сиденье машина заметно просела вам не по душе этот парень Бен, да спросил ферман Джо как раз выезжала с парковки и, не отрывая глаз от зеркал, ответила «Это долгая история». Они влились в поток на М4, обогнулись с Уиндон и приблизились к Оксфорду с юго-запада. Джо было о чем подумать, и она бы спокойно ехала молча, но ей попался разговорчивый спутник. Ферман беседовал с ней как бы между прочим, но Джо не могла отделаться от ощущения, что он... Внимательно анализирует все, что она говорит. Как будто снова опрашивает свидетельницу. «Давно работаете в Вейвене и Соммерсете?» «После обучения я попала в Рейдинг, сюда перевелась пару лет назад». «Но вообще-то вы из Оксфорда?» «Да», — подтвердила Джо. По пути она краем глаза наблюдала за Ферманом, проводя собственный анализ. Его костюм безнадежно старомодный, был безукоризненно чистым, но слегка потертым на коленях. Не исключено, что его только этим утром извлекли из пакета после химчистки. Ботинки начищены, но заметно изношены. Левой рукой, обручального кольца нет, но там, где оно могло быть, кожа как будто слегка бледнее. Ферман всю дорогу держался за потолочную ручку, что наводило на мысль, что он давненько не ездил в машине. Кончики пальцев на правой руке были желтоватыми, но одежда не пахла дымом, и было не похоже, что ферман тянет закурить. Под обвислыми щеками виднелся порез от бритья. "Из какого вы отделения, сэр", спросила она, когда они съехали с окружной. Ферман усмехнулся. "В смысле, что этот старый пень забыл на месте преступления, которое вы расследуете?" Джо улыбнулась. "Что-то в этом духе. Профессиональная этика. Я уже несколько лет на пенсии, очевидно, «В картотеке было мое имя и я не сэр ушел в отставку сержантом живете где то здесь? Угу. в подробности он вдаваться не стал дети нет уже нет джо решила не наседать он не первый полицейский у кого не сложилась семейная жизнь что можете рассказать о том деле спросила джо она смутно помнила что был какой то подозреваемый Ферман попытался разогнуть колени, но ему не хватило места. «Сбоку есть штуковина для регулировки сидения», — подсказала Джо. После пары неудачных попыток Ферман нашел таки рычаг и отодвинул сиденье назад. «О, так лучше!» «Да рассказывать особо и нечего. Ни одного вещдока. Мы прочесали поля вокруг ярмарки, нашли несколько смазанных отпечатков, но там была высокая трава и стихийная свалка». Никаких биологических следов не осталось. Мы понимали, что это не с кондачка делалось. Как вы сами сказали, кто-то перерезал телефонный кабель. Похитители знали, что полиция прибудет на место и начнет поиски не раньше, чем через 20 минут. Должно быть, где-то неподалеку была припаркована машина, в которую и погрузили Дилана. Тем вечером мы составили описание преступника. Мужчина, по всей видимости местный и хорошо ориентирующийся в этих краях, Вероятно, был на машине и готовил почву за несколько дней до похищения. У родителей удалось что-то узнать? Недоброжелатели? Нет. Все выглядело как чистая случайность. Мы какое-то время присматривались к отцу, соседи рассказывали, что тот иногда распускал руки, воспитывая сына. Но только зря потратили время. Да и зачем похищать собственного ребенка? Хотя тогда понятно, почему Дилан позволил ему себя увести. Мы тоже так рассуждали, но у отца было железобетонное алиби. Он ходил на рыбийный матч от парня, заправлявшего аттракционами, Мактевиш, вроде бы так его звали. Было мало толку. Он даже не мог дать нам точный список сотрудников, потому что многие работали без оформления. На территории успели побывать тысячи людей, ведь ярмарка стояла там неделю. Клоунский наряд окончательно нас запутал. О нем говорили только вы, а работники ярмарки уверяли, что заметили бы, если бы среди них затесался другой клоун. Мы решили, что подозреваемый надел костюм уже на месте преступления. Ферман усмехнулся. Патрон заставил нас проверить баки биотуалетов. Можете представить, как весело мы провели время. Нашли сумочку с косметикой, помада румяна и прочее. Такое продается на каждом углу, концы найти нереально. Картотека сексуальных преступлений. Проверили всех, кто был замечен, но такие дела начали нормально протоколировать только с 1997-го. Приходилось полагаться на сарафанное радио. Но вы кого-то арестовали? Ага, думали это он. Клемон Мэтьюс. Жил примерно в километре от ярмарки. Ранее привлекался за непристойное обнажение. Алиби, считай, никакого. Говорил, что ни разу не ходил на ярмарку, даже близко там не был. Но когда мы показали его фото МакТевишу, тот сказал, что точно его видел. Мы перевернули вверх дном его квартиру, по болтикам разобрали машину, пытались найти хоть что-то, что связывало бы его с Диланом. И ничего не нашли. Ни шиша. Кроме кое-каких видосов, и тени совсем вне закона. Сейчас такие можно найти в пару кликов. Участники неопределенного возраста. Откровенно говоря, я с самого начала чувствовал, что Мэтьюс не наш клиент. Не по плечу ему такое. Но сверху наседали, требовали, чтобы мы кому-то предъявили обвинение. Ферман вздохнул. Мы довольно жестко за него взялись, и в конце концов он признал, что пару раз проезжал мимо ярмарки. Мы тут же повесили на него всех собак. Джо ничего этого не помнила. Видимо, родители приложили все силы, чтобы скрыть от нее неприглядные подробности. «Дошло до суда?» «Увы. Кроме слов Мактевиша, у нас на Мэтьюза, по сути, ничего не было. А этот мерзавец явился на заседание под мухой в обеденное время, показания кое-как еще дал, но на перекрестном допросе развалился. Противно вспоминать. «Значит, Мэтьюза отпустили с миром». «Я бы так не сказал. Суд отпустил, а вот пресса...» Журналисты прозвали его клоуном-убийцей. Местная публика не слишком обрадовалась известию, что среди них живет извращенец. Могу себе представить. Теперь ей вспомнилось, как именно этим термином орудовали в школе после похищения. «Клоун идет за тобой» было одной из любимых дразнилок. К своему стыду Джо тоже раз или два пускала ее в ход. Возможно, это просто был такой способ переварить случившееся. Но ей вдруг стало гадко. «Кажется, в конечном итоге его переселили», — сказал Ферман, — «за деньги налогоплательщиков». «Есть ли смысл снова за него браться?» Ему тогда уже было за сорок, и выглядел он неважнецки. Думаю, он уже отдал концы. Съехав с окружной и направившись к городу, Джоу молкла и сосредоточилась на дороге. Интересно, глубоко ли Бен успел копнуть материалы дела? Если Мэттьюза все-таки рано списывается счетов, Бен разнюхает его след быстрее любой ищейки. При всех своих личных недостатках Бен — цепкий профессионал. Всякий раз, когда Джо возвращалась в Оксфорд, ей становилось немного не по себе. Несмотря на открытые ландшафты и величественные здания, чертовы дремлющие шпили, как их почему-то упорно называли, тут ее всегда охватывала клаустрофобия. Они молча проехали мимо особняков 1930-х годов, нависающих над северной частью города, мимо уютных сельских коттеджей с их зелеными садами и припаркованными во дворе внедорожниками. Навигатор привел их к небольшому жилому комплексу, состоявшему из бунгало в духе 70-х. Вот и дом 94 по Келью Клоус. Стоял маленький электромобиль. Ферман казался слегка напряженным. Его старые узловатые руки упирались в бедра. «Возьмете слово?» — спросила Джо. «Вы знакомы с родителями?» Ферман покачал головой. «Ограничусь ролью наблюдателя, если не возражаете». Джо предпочла бы, чтобы Ферман взял инициативу на себя. Но поскольку он был в отставке, а она при исполнении, припираться не стала. Последний раз она приносила родственникам известие о смерти около года назад. Тогда был несчастный случай на воде. Родители думали, что их дочка-подросток у подруги готовится к экзамену по химии. На самом же деле девочка пила дешевый сидр на берегу местного водоема и вдруг решила раздеться и окунуться. Теперешняя ситуация ощутимо отличалась, ведь прошло столько времени и даже окончательно не установили, что это останки Дилана. Они подошли к парадной двери. У порога, рядом с ковриком, стоял скребок для обуви в форме собаки. Джо нажала кнопку звонка, и внутри тут же раздался заливистый лай. Она настроилась на разговор и достала удостоверение. Женщина, открывшая им дверь, была высокой, спортивной и элегантной. Коротко стриженные седые волосы, свободные льняные брюки и подобранная в тон шаль поверх блузы. На ногах у нее были сандалии с открытым носком, а на обеих руках множество браслетов, плюс янтарное ожерелье на шее. Тонкие пальцы, под ногтями кое-где виднелась грязь. У лодыжек хозяйки сидел, виляя толстым коротким хвостиком, белый лохматый вест-терьер. «Миссис Джонс?» — спросила Джо. «Неужели это та самая женщина, которая бегала по ярмарке, выкрикивая имя сына?» Женщина кивнула. «Да». Тут ее взгляд остановился на Фермане, и она прикрыла ладонью горло. «Боже мой, вы нашли его, да?» Джо показала ей жетон. «Я детектив Мастерс, а с Гарри Ферманом вы, наверное, уже знакомы. Нам нужно поговорить с вами, можно войти?» Миссис Джонс отступила в коридор. «Конечно». Джо вошла первой, а Ферман за ней. Миссис Джонс повела их в оранжерею в дальней части дома. В плетеном кресле сидел мужчина, видимо, мистер Джонс, и решал кроссворд. Завидев их, он отложил газету. «Эти люди из полиции», — сказала ему жена. «Помнишь констебля Фермана?» К мистеру Джонсу годы были не так милостивы, как к его жене. Он был тучным, кожа на лице и на голове пошла темно-каштановыми пятнами. Одет он был в зеленые вельветовые брюки и клетчатую рубашку. Собравшись, он поднялся с кресла и протянул руку Ферману. Тот коротко ее пожал. «Помню», — проговорил мистер Джонс. Джо руку пожимать не стали, но она заставила себя не обращать на это внимание. «Я детектив Мастерс», — повторила она. «Я пришла сообщить, что...» Мы обнаружили останки, и хотя на данном этапе мы еще не получили окончательного подтверждения, косвенные улики указывают на то, что это тело вашего сына Дилана Джонса, пропавшего без вести чуть больше 31 года назад. Она немного помолчала, раздумывая, подходяще ли выбрала тон, а потом добавила. «Сожалею, что приходится сообщать вам такую новость». Мистер Джонс шагнул к жене и взял ее за руку. «Сожалеете?» — переспросил он. Трудно было понять его тон. Все-таки Джо показалось, что вопрос был задан без сарказма, и она продолжила. «Мы расследуем обстоятельства, а останки изучит коронер». «Мы можем его увидеть?» — спросила миссис Джонс. «Шейла», — вмешался муж. «Миссис Джонс», — сказала Джо, пытаясь как можно деликатнее подбирать слова. «Разложение достигло высокой степени». Кроме фрагментов скелета практически ничего не осталось. Миссис Джонс заметно передернула, и под обеими ее щеками вспыхнули фиолетовые точечки. «Так с чего вы взяли, что это Дилан? Где его нашли?» Тут к разговору впервые подключился Ферман. «Прошу прощения, миссис Джонс, мне очень жаль, что мы пришли к вам с такими вестями, но вы помните, во что был одет Дилан в день исчезновения?» «Хотите сказать, в день, когда его похитили?» «Именно». «В свою фанатскую футболку», — сказала миссис Джонс. «Именно», — подтвердила Джо. «На трупе, который мы обнаружили, похожая футболка. Тело найдено в Брэдфорде на Эйвоне, но на данный момент мы не можем с точностью сказать, там ли. Мы пока не знаем, где наступила смерть жертвы». Лицо немолодой женщины осунулось буквально на глазах, И, увидев это, Джо опять перенеслась в тот день на ярмарке. Ей казалось, что, умалчивая о своей связи с делом она обманывает родителей Дилана. Но сейчас точно было не время поднимать эту тему. Миссис Джонс уткнулась лицом в плечо мужа, и тот крепко обнял ее, не сводя с Джо гневного взгляда. «От нас еще что-то требуется?» — спросил он. «Одно из процедур, которую мы будем проводить в целях идентификации...» «Является ДНК-тест», — сказала Джо, радуясь, что можно сосредоточиться на технической стороне вопроса. «Если вас не слишком затруднит, нам понадобится взять у вас обоих биологические образцы. Это быстро и довольно просто. Берутся мазки из ротовой полости и волосяные фолликулы. Можно сделать это здесь, у вас дома, либо в вашем полицейском участке. Я попрошу, чтобы с вами связались напрямую, если вы не против». Джо выудила из кармана визитку и положила ее на стол рядом с газетой. «Если возникнут вопросы, звоните». «И на этом все», — спросил мистер Джонс, раздувая ноздри. «Пока останки официально не идентифицируют биологическими методами, мы будем прорабатывать несколько версий». Миссис Джонс кивнула, прижимаясь к мужу. «А сейчас нам пора», — проговорил Ферман, поглядывая на Джо. «Еще раз выражаем наше соболезнование, мистер и миссис Джонс». Он первым вышел в коридор, Джо двинулась следом, а за ней засеменил терьер. Миссис Джонс нагнала их уже у двери, она вытирала глаза салфеткой. «Спасибо», — сказала она, — «мы ценим все, что вы делаете». «Это наша работа, мэм», — ответила Джо. Шагая обратно к машине, Джо радовалась, что этот визит остался позади. Ну и денек выдался у Джонсонов. Только что они были просто довольными жизнью пенсионерами, и вот внезапно прошлое поднимает голову словно жуткий призрак. «Что ж, все прошло настолько гладко, насколько можно было надеяться», сказала Джо, когда они сели в машину. «Разве?» Во взгляде Фермана угадывалось недоумение. «Думаете, я была... рисковато Ферман пожал плечами. «Кто его знает?» отвезти вас в участок. «Теперь я сдаю отчеты в трех коронах на Кентерберри-Роуд», ответил Ферман. Джо понадобилось полсекунды, чтобы понять, о чем он, но она и глазом не моргнула. «Сделаем». Она отвезла Фермана в пивную, но отказалась от выпивки. Не только потому, что пить при исполнении считалось дурным тоном, но и потому, что ей надо было купить подарок Полу. Карта показала шляпную лавку совсем рядом Стерл-стрит, и Джо рванула прямиком в центр, лишь на подъезде, вспомнив, что у нее нет мелочи, которую можно было бы скормить паркомату. Она припарковалась на двойной желтой полосе в ста метрах от магазина и поспешила внутрь. Амелия сбросила ей размер пола, и Джо выбрала коричневую фетровую шляпу, толком не посмотрев, сколько она стоит. Когда продавец озвучил цену, Джо ужаснулась, но, стыдясь отказываться, все-таки заплатила. Для брата это были гроши, но ей теперь придется урезать себя в чем-то другом, чтобы потянуть ежемесячные взносы в светлом будущем. Когда она вернулась к машине, дорожный инспектор как раз фотографировал ее номерной знак. «Да бросьте!» — сказала она, — «всего две минутки!» Инспектор пожал плечами, сделал еще пару снимков и молча налепил ей на стекло талон. Однажды, много лет назад, подобная ситуация возникла у них с Беном, и тот пустил в ход полицейское удостоверение. Но это было не в ее правилах. Вместо того, чтобы козырять жетоном, она сорвала уведомление о штрафе и бросила его в машину, как сделал бы любой гражданский. Выезжая из города, Джо прикидывала свои возможности. Она залезла в кредит, но лимит еще не исчерпала. Однако надо было срочно что-то решать с арендной платой за этот месяц. Если она выпишет чек, и хозяин квартиры попытается сразу его обналичить, ему откажут. А что до рассрочки в светлом будущем? Перед машиной выскочил велосипед, и Джо одновременно ударила по тормозам и кнопке сигнала. Велосипедист, молодой человек в студенческой мантии, обернулся и смущенно заулыбался. Все из-за Бена, мать его. Она велела себе успокоиться. Нельзя в таком состоянии ехать в участок. Это плохо кончится. Джо старалась глубоко дышать и не думать о том, в какую мерзкую помойную яму она вот-вот свалится. 39 лет, живет в однокомнатной съемной квартире и по уши в долгах. Чтобы успокоиться, Джо включила Classic FM. Но классическая музыка только напомнила ей о маме, и она перешла на какую-то не неотягощенную смыслом попсу. Дорога до Бата заняла час. Когда Джо наконец припарковалась и вышла из машины, на пороге участка появился Бен с констеблем Ранни Азис. Ранни пришла к ним всего несколько месяцев назад, но быстро влилась в коллектив. Они с Беном смеялись. «О, привет, сержант!» — приветствовала ее молодая симпатичная констебль. «Привет!» — отозвалась Джо. Как прошло с родителями, поинтересовался Бен. На работе он, как всегда, был в первую очередь профессионалом и не слабым актером. Даже взгляд ничего не выдавал. «Настолько хорошо, насколько можно было надеяться, сэр», — ответила Джо. Они были шокированы. «Еще бы, — отозвалась Рани, — выйти на след 30 лет спустя, — такое не каждый день случается». Констеблю Азис удалось вычислить бывшего подозреваемого. Парень по имени... Мэтьюс оборвала его Джо, я в курсе. «От вас ничего не скроешь», — сказал Бен с улыбочкой, от которой захотелось двинуть ему по яйцам. «Детектив Ферман сильно сомневается, что Мэтьюс причастен», — сказала Джо. Бен фыркнул носом. «Вы про динозавра, которого сюда приплели? Небось явился с лупой и полицейской дубинкой?» Он обращался к Джо, но смотрел на Ранни. Та послушно смеялась, но у Джо не было желания потакать Бену. Он что, серьезно пытается вызвать у нее ревность? Да нет, он просто сказал, что Мэтьюс плохо вписывался в картину, дело против него дурно пахло с самого начала. Бен приосанился, и на его лице появилась знакомая смесь возмущения и обиды, которая всегда возникала в ответ на вопросы Джо о его сомнительных поступках. «Что ж, теперь это новое дело», — сказал он, «и не отработать все версии было бы разгильдяйством». «Хорошо, сэр», — ответила Джо. Ранее Бен продолжили путь к служебной машине. Учитывая, как Мэтью смог отреагировать на полицейскую маркировку, Джо хотела было предложить, чтобы они поехали на Ягуаре Бена, но решила, что Бен сейчас вряд ли расположен слушать советы. Впрочем, он сам ее окликнул. «Джо!» Она обернулась. «Там журналистка из Оксфорд Таймс. Не знаю, как она пронюхала о деле, но ты ничего ей не рассказывай, ладно?» «Без тебя бы не догадалась, индюк напыщенный». «Так точно, сэр!» — произнесла она вслух. Джо направилась в отдел уголовных расследований, поздоровавшись по пути с дежурным на входе и еще несколькими офицерами. Констебль Кевин Картер играл у себя на компьютере в какой-то симулятор гольфа. Джо кашлянула и он быстренько свернул окно. За 50 лет своей бесполезной жизни Картер только и успел что дважды развестись и произвести на свет троих детей, с которыми почти не общался. Месяца два назад Джо даже наткнулась на его профиль в Тиндере, причем на фотографии он выглядел таким молодым, что его запросто можно было бы привлечь за подлог. «Прояснилось что-нибудь со временем постройки бассейна?» — спросила она. «Пока нет», — ответил Картер. Уходя, Джо заметила, что он опять открыл свою игру. Старший инспектор Бриджес уже вернулся к себе в кабинет и говорил по телефону, а на столе перед ним громоздилась стопка бумаг. Джо подумала, что в этой кипе могут быть и ее результаты. Прошло две недели с тех пор, как она сдавала длившийся полдня экзамена инспектора. Джо знала, что в ролевой игре и на собеседовании проявила себя довольно хорошо. Вероятно, все будет зависеть от результатов письменного теста, а их предсказать труднее. Возможно, Бриджес уже в курсе и просто ждет удобного случая, чтобы сказать ей об этом. Джо проверила электронную почту. Пришло несколько записей телефонных разговоров, связанных с делом о незаконном обороте наркотиков, которые они расследовали в Сноухилле а также записи камер видеонаблюдения по ограблению склада компании, сдающей в аренду оборудование. Сотрудница по имени Хейди Тан из долины Темзы уже начала пересылать Джо порциями сканов весь архив по делу ну джонсу и добавила ее в список рассылки по делу. Оперативно. Джо наугад открыла несколько первых файлов. Большая часть была отпечатана на машинке, но попадались и рукописные страницы свидетельские показания, фотографии Дилана, Мэттьюза, протоколы допросов. Была там и запись звонка на 999. 999 — номер телефона экстренных служб Великобритании, с которого началось расследование. джон наделал наушники. «Каков характер вашей экстренной ситуации?» «Мальчик пропал на ярмарке, думаю, его похитили». Услышать речь брата, отрывистую и искаженную акцентом их юности, было шоком. «Вы звоните из Хоумфарм Ярнтон, верно?» «Эээ, да, наверное, так. Могу я узнать ваше имя?» «Пол Мастерс. Я бежал сюда, вы можете кого-нибудь прислать?» «Машину уже отправили. Мальчик, который пропал, можете сказать, где его видели последний раз?» «Не знаю, на ярмарке, моя сестра». «Детектив!» Джо подняла взгляд, над ней стоял Бриджес. «Можно тебя на два слова?» «Ох, не нравится мне это», — проговорила Джо. Бриджес был непроницаем. «В моем кабинете в пять совсем не нравится». «Разумеется». Джо сделала глубокий вдох. Роб Бриджес был хорошим парнем, и она верила, что он в любом случае скажет ей все как есть. Он выделялся среди силовиков, начав карьеру в финансовой сфере и только потом переключившись на охрану правопорядка. Так или иначе, продвигался он быстро и теперь в свои 40 с небольшим перешел из экономического отдела в уголовный розыск. Собственно, он и предложил ей пойти на повышение, и она знала, что если спросят его лично, он за нее поручится. Но если она завалила тест, никакая поддержка начальства ей не поможет. Вернувшись к файлам, Джо стала изучать подробности задержания Клеммана Мэттьюза и открыла его фото, сделанные после ареста. Невысокий, пухлый мужчина с темными вьющимися волосами. Чисто выбрит. Вид скучающий, заспанный. Где-то в самой глубине взгляда, устремленного в объектив, угадывался вызов. Джо хотелось найти собственные детские показания, но она поборола искушение. В качестве образца одежды, в которой был Дилан, к делу приложили фото футболки футбольного клуба «Ливерпуль» сезон 1987 года с желтым логотипом «Краун Пейнтс». Джо почувствовала грусть при мысли о тряпочке, прикрывавшей останки, облепленной землей и грязью, которая уже, наверное, никогда не отстирается. Дилан больше всего запомнился ей именно футболкой, на которую она с завистью поглядывала в тот день на ярмарке. Джо собиралась было закрыть фото, но вдруг подумала, почему оставили только футболку? А остальная одежда? Нижнее белье, носки, штаны. Если заметали следы, почему не избавились от всего? Она быстренько написала в лабораторию Солсбери, поставив копию Бена. Спросила, не нашли ли других вещей? Возможно, остальная одежда просто отделилась от трупа в процессе разложения. Джо встала из-за компьютера и направилась к кабинету Бриджеса. Тот оставил дверь открытой. Она постучала и вошла. «Можешь закрыть», — сказал Бриджес. С упавшим сердцем Джо так и сделала. Ничего хорошего ей явно не скажут. Она приготовилась к худшему. «У вас с инспектором кумзом все в порядке?» — спросил Бриджес. «В каком смысле, сэр?» «В прямом». Я смотрел на ваши отношения сквозь пальцы, потому что они мне не мешали в работе. Да и совать нос в чужие дела не хотелось. Но если ваша личная жизнь вредит рабочему процессу, это уже проблема». «Он что-нибудь говорил?» спросила Джо, осознавая, что увиливает от прямого ответа. «Нет, и я пока его ни о чем не спрашивал. Но начинаю думать, что уже пора». «Мы больше не вместе». Джо ответила настолько прямо, насколько могла, и вдруг почувствовала, что злится, причем не только на Бена, но и на Бриджеса. «Почему я должна все это говорить? Мы в этом дерьме из-за Бена и его чертова вранья. Это он спустил все наше хреново будущее в унитаз». Бриджес сложил пальцы домиком. «Я так и предполагал. Окей, Джо, с этого момента я отстраняю тебя от дела Дилана Джонса. Но, шеф, уверен, ты сама понимаешь, почему». За нашей работой будут следить с особым вниманием. Я не могу допустить, чтобы расследование было скомпрометировано. Оно и не будет, послушайте, поговорите с Беном, он вам скажет. Решение принято, сержант. Доводите до ума слежку за бандой Томпсонов. Все материалы, по поделанную Джонсу, передайте Бену. Это решенный вопрос. Спасибо, Джо. Джо вернулась на свое рабочее место, тихо закипая. Ей следовало бы радоваться. Шансы вычислить подозреваемого были невелики, да и вообще того, кто закопал Дилана, скорее всего, уже не было в живых. Задевала несправедливость, ощущение бессилия. Она ничего плохого не сделала. И в глубине души Джо была разочарована. Красота не красота, но какая-то цикличная логика в ее участии явно была. Бен и Бриджес лишили ее шансов «Довести дело до конца!» «Загладить вину!» Из долины Темзы продолжали приходить электронные письма. Джо навела мышь на кнопку удаления, чтобы отправить материалы досье в корзину. «Вот тебе и загладила!» Но тут зазвонил телефон. Оксфордский номер. Она взяла трубку. «Что вы им сказали?» произнес сердитый мужской голос. «Прошу прощения, кто это?» «Она была здесь только что! Это вы им сказали! Больше некому!» На заднем плане Джо услышала другой голос. «Успокойся, Гордон, пожалуйста!» «Миссис Джонс...» «Я буду жаловаться», — продолжал мистер Джонс. «Являетесь сюда, делая вид, что на нашей стороне. сбрасываете вашу маленькую бомбу и оставляете нас подбирать осколки. Может, у вас такие игры?» «Пожалуйста, мистер Джонс», — перебила Джо. «Объясните, что произошло?» «К вам кто-то приезжал? Репортерша! Чёртова журношлюха!» Гордон послышался издалека возмущённый окрик его жены. «Мистер Джонс, мы не контактировали ни с какими журналистами», — сказала Джо. «Прошу, поверьте мне, мы не знаем, когда до них дошли известия о Дилане». «Вы же вроде как детектив. Ваше дело узнать». Связь оборвалась. Бриджес, по-видимому слышавший разговор, стоял на пороге своего кабинета. «Похоже, звонок не из приятных». Джо потерла виски. Может, и к лучшему, что ее отстранили от дела. «Чертова журношлюха должно быть и есть та самая женщина, которую она видела на строительной площадке». Возможно, кто-то из рабочих решил срубить деньжат и слил информацию прессе. Но как они вышли на Дилана Джонса? «Похоже, надо делать заявление для прессы», сказала Джо. К джонсонам заявилась журналистка бридж кивнул предоставьте это мне сказал он ты занимаешься бандой томпсонов не забыла